Да то нам тоже подобает быть откровенными. Да, вы погибли. Да, вы торопитесь навстречу вашему озарению. Так остановитесь же, поскорее. И прежде всего, сколько денег у вас осталось? Семьсот тысяч ливров, ответил суперинтендант. Хлеб насущный, прошептала госпожа Фуке. Подставы, Поспеши, вскричал Пилисон, и бегите. Куда? В Италию, в Савойю, но уезжайте. Если монсье Ньор уедет из Франции, вздохнула госпожа де Билиар, начнут говорить, что он чувствует за собой вину, и что он испугался. Скажут больше. Скажут, что я захватил с собою 20 миллионов. Мы начнем писать мемуары, чтобы обелить вас в глазах всего света. Попробовал пошутить Ля Фонтен. Но мой совет — бегите. Я останусь, — сказал Фуэ. Разве я в чем-нибудь виноват?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 «Так и будет», — ответил Фуке. «Сегодня же!»